глава пятьдесят три милли так больно глава живот все тянет и ноет а еще обидно я даже же сделать ничего не успела лана разъярренной фурии ворвалась в мою комнату иоччила с кровати за волосы она стала кричать что я разрушила ее жизнь обвинила меня в том что крис ее не любит потом сильнее дернула за волосы и ударила ногой прямо в живот если бы не крис лана бы просто меня убила Сводный брат сделал все, что мог. Он выпроводил свою невесту, уложил меня в постель и остался сидеть рядом. Ей сделал ведь, что уснул, чтобы Кристиан наконец ушел отдыхать. Отсунувшееся лицо брата, уставший, растерянный вид. Были бы силы, поднялась и обняла, но сейчас просто хочется лежать и жалеть себя. Мне бы маму, чтобы как в детстве принесла молоко и почитала книжку. Так хорошо было, но так давно... словно и не с нами И вот она тут вроде я не ощущаю больше присутствия родного человека в своей жизни. я только сейчас стала понимать слова кристи она сказанная маме в ту ночь, когда она застала нас за поцелуем как же он прав Что немного отвлечься я достала тетрадки нужно это делать задание и так много пропустила еще не хватает ловить не зачеты, но дверь распахнулась, являя передо мной вззирошенного криса в одних тонких штанах с его волос стекает вода она падает прямо на пол в глазах с водного брата царит безумие там полыхает огонь который никто кроме меня не видит дверь нараспашку хорошо что за окном рассвет все еще спят крис оказался рядом слишком быстро вода с его волос на мочевом тетради и чернило от ручки моментально расплылись некрасивым пятном я задержала дыхание когда лицо мужчины оказа слишком близко Запах геля после бритья и зубной пасты драснят ноздри сильная ладонь касается моей щеки как ты шепчет кристиан и при каждом слове наши губы соприкасаются его холодные и мои теплые он не целует просто говорит со мной лучше отвечают тая от этой близости она такая странная но такая нужная нам обоим хорошо От его улыбки мне становится легче. Может, все-таки увезти тебя отсюда? Крис все же чуть отстраняется. Становится холодно, но я не тянусь за ним. Понимаю, что не время и совсем не та ситуация, чтобы показывать свои чувства. Куда? Все же беру брата за руку, чтобы согреться. У меня квартира есть. Только вещи Ланы нужно вывезти. Черт! Злиться на себя, но я не даю ему подняться в порыве гнева, продолжая удерживать за крупную ладонь. Крис... Стараюсь улыбнуться. Я не уверена, что готова. Не дави на меня. Пожалуйста. Все это слишком неправильно. Да и мама. Она не поймет. У меня из родных кроме нее нет никого. У тебя есть я. Есть Стефан. Да. Не даю ему договорить. А еще беременная Лана. Это не мой ребенок. Даже не знаю, что почувствовал в этот момент. Радость? Наверное. Облегчение? Возможно. столько всего произошло сегодня что мои чувства сильно притупились в живых остались только нежность которые я испытываю в эту секунду и любовь которая живет со мной с нашей самой первой встречи с каждым из близнецов вы постоянно ссоритесь из за меня привожу последний аргумент мы больше не будем он вдруг загадочно улыбается чуть сощурив глаза так обычно делал стев мне даже на секунду показалось что это он но нет точно крестьян Мой Стефан где-то далеко. Никто ничего не говорит, но я соскучилась. Я ведь обещал тебе, что все будет хорошо. Я держу слово маленькое, так и будет. А сейчас спать. Включает он строгого брата. Забирает у меня тетрадки, ручку, учебник. Перекладывает это на дальний столик, чтобы я не дотянулась. В этот раз по-настоящему, Милли. Хорошо. Смеюсь, зарываясь в одеяло почти с головой. Крис оглядывается по сторонам. «Что ты ищешь?» «Где-то блохаста недоразумения», — заявляет он. «Эй, не обижай моего кота!» Запустила в него яблоком стумбочки. С тех пор, как я выздоровела, в комнате осталась вазочка, которую я пополняю разными вкусняшками. Крис ловко поймал сочный фрукт и впился зубами в зеленый хрустящий бок. Он под кроватью. Отлипл от этой картины, отведя взгляд в сторону. Сначала спрятался от Ланы, потом уснул. «Ладно, спи». и подумай насчет переезда ладно там тебе будет спокойнее, да и мне тоже он бымахал мне рукой, продолжая жевать яблоко до вечера снова я услышал это жуткое слово переезд только сейчас я почти на него согласилась. если бы крис остался еще хоть на пять минут, он бы услышал от меня да хорошо что брат ушел это была бы несусветная глупость с моей стороны.